Инга Максимовская. Записки на кухонном полотенце. Пролог. Ездовой динозавр или страдание автора средних лет. Нюська, ну сколько можно бумагу марать? Однажды сказал мне муж, ежедневно наблюдающий, как я вожу ручкой по исчерканному листу, и сунул мне в руки старый, давно забытый мною, нетбук с отломанной крышкой. Дети постарались, оторвав экран у дышащего наладан компьютерного мастодонта. Я стряхнула с клавиатуры вековую пыль, ну, плохая я хозяйка, чего ж тут скрывать, и начала перепечатывать свои каракули. — Ты это, на флешку скидывай? — дал недельный совет супруг. — А то твоему старичку там уже прогулы ставят. Весело хохотнул он и поднял указующий перст куда-то в район потолка. — Там это где? — удивленно выпучила я глаза на веселящегося благоверного. — Ну, фиг знает, в компьютерном раю, наверное. — сконфуженно хмыкнул муж, Хотя, учитывая разврат, который ты пишешь, не удивлюсь, что компьютерные демоны тоже потирают ручки в ожидании. Весело заржал любимый и шустро смылся на работу. Первую попытку сменить работающего инвалида я предприняла спустя три месяца после знаменательного разговора. Едва услышав сие желание, мой старший сынулька оживился. «Ты, мать, в компьютерах не рубишь все равно? Я тебе помогу!» Распотрошив заначку трясущимися руками, живем мы богато. Я доверилась любимому сыну и с чистой совестью ушла пилить ногти к клиентам, нести, так сказать, красоту в этот бренный серый мир. Вернувшись вечером, уставшая и злая, как толпа дворовых собак, я застала картину, достойную пера великого художника. Сыновья сидели у новенького, муха не успела покакать стационарного компьютера и с ожесточением, достойным яростных берсерков, резались в КАЭС. А как же я? С трудом выдавила горький вопрос измученная мать, то есть я. «У тебя есть», — махнул рукой старший в сторону инвалида. «Между прочим, я жила без компьютерных игр». Вякнуло мое обиженное самолюбие, взывая к совести великовозрастного дитяти. «Конечно жила. У тебя же был ездовой динозавр». Заржался нище в пух и прах разбив мои надежды. Вторая попытка случилась скоро. Приехав к нам в гости, подруга, страстная поклонница моих вершей. Увидев компьютерного уродца, молча пошла и купила тоненький блестящий ноутбук. «На вот, подарок! Сердце кровью обливается, когда я вижу, как ты мучаешь убогого!» Тихо сказала Катюшка, всунув мне в руки мечту. Два дня я летала. Кнопки клавиатуры пели под моими пальцами, словно клавиши рояли Фациоли. Я даже не успела обратить внимание, что моя красавица-дочь вьется вокруг чуда американской промышленности, сделанного на заводе известного всем Стива Джобса. Яблоко на крышке светилось и манило, вызывая повышенное слюноотделение у подростка женского пола. «Я только чуть-чуть попользуюсь...» Лесой подкралась ко мне черь. Едва подруга укатила в дождливый Питер. Больше я не слышала мелодию клавиш. «Видно, не судьба», — решила я и вернулась к обиженному, поникшему, но верному старичку. «Мы дружим вот уже три года». И он ни разу не подвел меня. Единственное неудобство, что приходится ставить бутылку с вином позади мастодонта, чтобы крышка не отпадала. Но это ведь ерунда, правда? Главное, чтоб не спился. С чего все началось? Слушай, а чего ты не пишешь цикл коротких рассказов про своих домочадцев? Спрашивает меня Катюшка, моя подруга ажитирована хрустя печеньем. Думаешь, кому-то будет интересно? Дернув плечом, отвечаю я, не отрываясь от компьютера. Мне интересно, например. У вас тут вечно цирк с барабанами? Одна падла чего стоит? Падла, собака породы Джек Рассел Терьер, крутится тут же, выпрашивая калорийные бисквиты. Вообще-то ее зовут Ника. Но на падлу она откликается даже лучше, чем на свое родное имя. Ладно, соглашаюсь я, но про тебя тоже напишу. А вот угрожать не нужно, смеется Катя, тайком подкармливая собаку. Падла урчит от удовольствия и бьется в кулинарном экстази у ног моей подруги. Что ж, так тому и быть.